Андрей Первухин. Чужеземец. Книга. Вторая. Глава первая. Альма потащила нас сначала в деревню, которая располагалась неподалеку. Там она поговорила со старостой показала ему хвосты убитых тварей. За это мужчина выдал ей деньги, как оказалось, она и тут контракт взяла. Вроде бы и деревню спасла от опасности, и алхимика внутренние органы убитых тварей принесет. Причем женщина нам сказала, что сама этих тварей искала, а оказалось, что к ней староста за помощью обратился. Даже не думал, что убийство опасных животных такое прибыльное дело. К сожалению, ее соратников в деревне не было, пришлось нам идти в небольшой городок. Пока добирались до города, Альма рассказывала нам о том, как тут живут люди какие опасности их подстерегают. Прямо скажем, я даже немного пожалел о том, что сюда пришел. С другой стороны, меня сильно удивляло, почему люди до сих пор отсюда не ушли. В этих местах обитало множество разных монстров. Например, здесь было полно вампиров. Женщина даже предположила, что они до сих пор не вырезали все деревни только потому, что опасаются бегство людей, им же надо что-то есть. Я думал, что вампиры — это кровососы, которые могут и других людей обращать в себе подобных, но нет, как оказалось, они просто пьют кровь. А еще едят человечину. Меня от этого даже передернуло. Также у них приветствуются ритуальные жертвоприношения. Как можно догадаться, жертвами являлись не коровы или другие животные, а именно люди. Теперь понятно, почему тут вокруг каждой деревни стоят чистоколы. А почему отсюда не убегают? — удивленно спросил Анар после рассказа. Много земель свободных есть. Лучше с реканами воевать, чем с такими тварями. Не знаю, пожала плечами женщина. Я тут живу только из-за денег. Хорошо платят. Как работу ищите, полюбопытствовал я. Сами по деревням ходите. Сами редко, улыбнулся Альма. Скоро увидите, когда в город придем, у нас же целое братство охотников есть. Даже место свое имеется, где мы собираемся. Люди в основном туда приходят. Не обязательно, что именно лесные твари беспокоят. К нам могут и алхимики обратиться, чтобы какую-нибудь тварь к ним приволокли или органы какие. Бывает такое, что все скупают, убивай да приноси, работы много. Я вот планирую как можно больше заработать, а потом отправиться в безопасные места, дом купить и жить в достатке. Тут большинство таких только гибнут, мои братья, часто. Бывало, что группы из 20 человек пропадают, даже места их гибели не находят. Хотя это в основном те, которые далеко в лес уходят, мы так далеко не ходим, бродим по окраинам. — Чтобы ваше братство охотника уступить, платить нужно? — спросил я. — У нас сейчас не особо денег много. — Платить? — женщина даже рассмеялась. — Ничего платить не надо, только за еду в таверне. Это просто название такое, а на самом деле люди, занимающиеся одним делом, собираются в одном месте. Платить за это не надо. Кто-то сказал, что мы братство охотников, вот и пошло. Всегда поддерживаем друг друга в опасных ситуациях, хотя во время выхода в лес не стоит всем доверять. За какой-нибудь ценный ресурс запросто убить могут. В общем, простые люди, которые не боятся опасности, как и везде. Пока добирались до города, женщина рассказала о многих тварях с чудными названиями. Сразу было видно, что она тут не первый день промышляет, хотя меня смущал ее возраст. Я все так же продолжал относиться к ней с настороженностью, но прекрасно понимал, что вдвоем на тут будет очень тяжело. Сражаться толком не умеем, я как последователь Бога так себе, видимо придется нам ей довериться, иначе никак. Свою команду мы в любом случае без риска собрать не сможем, а самим по лесам бродить и искать возможность подзаработать слишком опасно. Слушая болтовню женщины, я задумался, а мне то, что нужно в этой жизни? Понятно, что нужно становиться сильнее, и не потому что так Морет хочет, а для себя. Сильным в этом мире гораздо проще, впрочем, как и в нашем. Но стану я сильным, и что дальше? Купить и построить дом, найти себе девушку и жениться. Грустно-то как? Домой хочется? Сил нет. Надо было у башка спросить, нет ли возможности домой к себе вернуться. Я бы лучше оттуда на него работал, людей пугал. Насколько мне известно, там подобных храмов или сообществ не существует, был бы первым. У меня же во время разговора что-то мысли такое в голову не пришло. Если еще раз его увижу, обязательно спрошу. но для начала нужно стать сильнее, чтобы он охотнее на мои вопросы отвечал. Успели добраться до темноты, отвлекла меня от раздумий Альма. Повезло. Я посмотрел вперед и увидел даже не город, а скорее крепость. У того же Ариса его твердыня была не намного меньше, чем этот так называемый город. Сразу же бросилось в глаза отличие. Около стены не было домов вообще. Имелся широкий ров, наполненный водой, А дальше разрушались каменные стены с башнями. Судя по внешнему виду, городок этот старый, стены уже были обшарпаны, камни частично начали разрушаться. Около города, а он по местным меркам считался многолюдным, было мало людей. Впереди нас несколько телег, на которых возничие подгоняли своих лошадок. Видно, они тоже не желали ночевать за стенами. Почему около стен никто не живет, не удержался я от вопроса, Опасно, пожала плечами женщина, чем подтвердила мое предположение. Да и зачем рисковать, если укрепленный город под боком? Там все пахри живут, а днем выходят на работу. По ночам тут особо никто не ворует, опасно для здоровья, поэтому за свой урожай никто не беспокоится. На самом деле вокруг города было много распаханных полей, на некоторых даже имелись кустарники с какими-то фруктами. Сразу было заметно, что их посадили, больно ровными были ряды. За проезд в город денег не взяли, стражники внимательно осмотрели, особенно меня и Анара. Видно, не так часто тут новые люди появляются. А вот нашу сопровождающую сразу узнали. — Уже вернулась? — улыбнулся один из стражников. — Думал, что ты навсегда ушла, твои ребята еще вчера приехали. — Дела были, не могла приехать, — улыбнулась женщина. — Да и куда вы без меня пропадете же? Ничего интересного не слышно, работы, нет? — Работа у нас всегда есть, — уже стал серьезным мужчина. Все как всегда. Особо интересного ничего не случалось, разве что два дня назад троих мужиков в лесу убили. — Кто? Альма даже остановилась. — Да кто его знает, — вздохнул мужчина. Тел почти не осталось, одна окровавленная одежда. — Может, хищники какие-нибудь? — Нет, — покачал головой стражник. — Рядом лошади были привязаны, их никто не тронул. На вампиров тоже не похоже. В общем, никто не знает, кто там порезвился. На этом беседа двух людей закончилась, впрочем, не сказать, чтобы Альма после этого была напугана или напряжена. Видно, подобные новости тут не редкость, поэтому все к ним успели привыкнуть. Но порвали какие-то твари трех мужиков. И что из этого? Жизнь продолжается. Внутри город тоже не отличался ничем примечательным. Дома большие, маленькие, деревянные и каменные. Сразу видно, что в каменных живут более зажиточные граждане, а в деревянных – те, кто победнее. Хотя бедных людей я тут не заметил, сядет и хоть и небогато, но вид имели чистый и опрятный. Впрочем, это неудивительно. Сомневаюсь, что нищие остались бы тут жить, уверен, давно бы уже ушли в более безопасные места. Видно, поэтому люди отсюда не уходят, земля щедрая, в лесах полно дичи, а в реках – рыбы. Единственная проблема – это то, что эти места облюбовали разные твари. В противном случае тут, пожалуй, были бы самые благодатные края. Альма привела нас на пострелый двор, несмотря на то, что был еще только вечер, тут уже вовсю ушла гулянка. Только сейчас женщина стала немного настороженной, точнее, немного обеспокоенной. Хотя это неудивительно, судя по крикам и матам, которые доносились из-за открытой двери. — Это и есть пристанище братства охотников? — скептически спросил я. Ожидал увидеть другое, а тут просто толпа пенчук. Некоторые охотники спят прямо в грязи, наверное, уже нажрались, а дальше крыльца уйти не смогли, силы не хватило, где упали, там и кровать. Не обращайте внимания, господин, как-то виновато улыбнулась женщина. У нас все так отдыхают, те, кто что-то на работу идет, не пьет. Мы передали своих коней подбежавшему мальчишке, который клятвенно заверил, что накормит их и напоит. Сами же отправились в эту забегаловку. Внутри все выглядело немного приличнее. Пьяных было много, но никто не дрался. Все же все вооруженные, так что неудивительно. Народу набилось много, человек сто, не меньше. Постоялый двор был один, он так и назывался «Охотник». Тут даже вывеска имелась. При нашем появлении не сказать, что толпа замолкла, скажем так, гул немного утих. Все с любопытством начали разглядывать вновь прибывших. Причем рассматривали не Альму, а меня и Анара. Женщину тоже не обошли вниманием, самым внимательным оказался крепыш в кожаных доспехах, который сидел еще с четырьмя своими собутыльниками. «Альма!» — воскликнул он, когда она проходила мимо, после схватил ее за руку. «Не проходи мимо. Присаживайся». «Отстань!» — увидел на руку из медвежьей хватки женщина. «Надоел уже!» «А это ты кого привела?» — окинул он нас неприязненным взглядом. У меня складывается впечатление, что это ты разных тварей в лесу сопляками подкармливаешь. Никогда терпеть не мог таких людей, сидит с толпой здоровых мужиков и показывает всем, как он крут, животное. Я даже хотел применить против него простенькую риху, которую жуть на людей нагоняет, чтобы стереть сего лица и ехидную улыбку. Видимо, Альма, по моему виду, поняла, что я задумал, и тоже схватила меня за руку. «Не обращайте внимания, господин», — сказал женщина довольно громко. «Это местный дурачок, он всегда разную ерунду несет, все уже привыкли». Все, кто услышал слова нашей спутницы, громко расхохотались, даже те, кто сидел за одним столом с этим парнем. В общем, слово «господин» не прошло мимо ушей местного дурачка, поэтому отвечать грубостью он не стал. «Прошу прощения», — буркнул он, посмотрев на меня, — «обознался». Видно, дошло до парня, что я не просто так на себя балахон нацепил, поэтому решил лишний раз не нарываться, а один из его товарищей несколько раз пнул говоруна под столом ногой, видно, сразу догадался, что я непростой человек. «Пойдемте», — потянул меня за руку, углубь помещения «Альма», — вон наши сидят. Из глубины зала нам махал рукой парень у кожаной броне с оружием, рядом с ним сидел еще один такой же молодой. Оба они были примерно моими ровесниками, впрочем, у нас вся компания такая была. Не сказать, что парни выглядели враждебно, но, заметив, что Альма тащит кого-то за руку, насторожились. «Вот, знакомьтесь», — заторторила женщина, — «это господин Коста, а этот здоровяк», — она ткнула пальцем моего друга Анар. После этого она представила и двух своих друзей. Одного, который был поменьше ростом, звали Велло, а второго — Гунар. Они были родными братьями, хотя друг на друга мало походили. Являлись они погодками, одному двадцать один год, а второму двадцать два. Как оказалось, охотниками они стали с 15 лет. Отец сначала одного с собой брал, а потом и второго. В одном таком выходе их отец и сложил свою голову, остался прикрывать отход сыновей, когда на них опасная тварь напала. Мать умерла еще раньше отца, когда они совсем маленькие были, причем тоже от рук какой-то твари. Можно сказать, что они потомственные охотники. Оба парня крепкие, широкие в плечах, впрочем, других тут и не было, только Альма была как тростинка, на подростка похожа. Оба с короткими светлыми волосами, почти лысые, как и все присутствующие, даже женщины. Одна так вообще была лысой. Вооружены мечами и арбалетами, на поясах болтались ножи. Пока мы их рассматривали, они делали то же самое и, видно, поняли, что не просто так Альма нас с собой привела. Кроме нашей знакомой были в постоялом дворе и другие женщины, примерно треть, и тоже, скажем так, крепкие. Причем они были не толстые, а именно сильные, у парочки даже отчетливо проглядывались мускулы, что они и демонстрировали остальным присутствующим. Уверен, что эти поклоняются богине Риэссе, она покровительствует женщинам-воительницам. Когда женщина нас представила, она, ничего не объяснив, тут же забрала у одного парня тарелку и начала есть. А когда подошел слуга, она заказала еду и для нас тоже. Я хотел отказаться и оплатить сам, но Альма только рукой махнула. Парни тоже не торопились о чем-то ее расспрашивать, видно, решили подождать. К тому же они, скорее всего, слышали, что она меня господином назвала, да и заметили, что здоровяк ухода не стал дальше конфликт развивать. Видно, поняли, что не их соратницу он испугался а меня, хотя она со своим топором тоже выглядел довольно внушительно. Только после того, как мы поели, женщина рассказала своим товарищам о том, кто мы такие и почему пришли с ней. Не забыла упомянуть и про то, что мы спасли ей жизнь, а это именно так и было. Больно резво та тварь ее догоняла, еще бы сотню метров, и женщине пришлось бы вступать в бой, имея в руках только нож, так как остальное оружие, которое было тяжелым и мешало бегу, она просто выбросила. Конечно, также было сказано, что я не простой человек, а служитель Бога. «А вы, служители какого бога?» – Тоже спросил Вэлло. В отличие от старшего брата он был более разговорчивым, поэтому не стеснялся беседовать с новичками. Я их попросил, чтобы не называли меня господином, так как в процессе беседы они то выкали, то тыкали очень понемногу приноравливались. Вообще такое поведение меня не удивляло. Альма уже сообщила, что мои коллеги работали поодиночке, не нужны им были соратники и постоянно вродили по лесам одни. хотя заказы тоже иногда брали, помогали местным властям и крестьянам в трудную минуту, естественно, если это было выгодно им самим. Также им было неуместно сидеть в одной таверне с простыми смертными, коими они считали охотников и уж тем более за одним столом. Именно поэтому на меня сейчас все косились, хотя старались делать это незаметно, так чтобы я не увидел. Впрочем, недоверчивых идиотов, которые подошли бы ко мне и уточнили, на самом деле, я служитель Бога или просто ряженый, не было. «Мареду служу», — ответил я на вопрос Вэлло. «Серьезно?» Парень на самом деле был удивлен, даже плечами повел, как будто у него озноб по телу прошел. Меня такое поведение удивляло и даже немного смешило. Всех почему-то пугало то, что я являюсь служителем Бога Страха. Согласен, он не самая приятная личность, да и его последователи творят не самые добрые дела, пугают людей. А когда убивают, то стараются сделать это таким способом, чтобы жертва боялась до последнего своего вздоха. Только вот и другие боги тоже не страдали гуманизмом и человеколюбием. Не было в них этого, я это наверняка знал. Даже богиня плодородия не была бы против того, чтобы ей приносили человеческие жертвы, даже богиня любви. Только их служители, когда приносили жертву, делали это более мягким способом. Даже интересно, а богини любви как жертву приносят, каким способом нужно умертеть, чтобы она получила как можно больше энергии? Да, в открытую жертвоприношение в этом мире запрещено, но это не значит, что его нет. Служителей нет-нет, да и балуются такими неблаговидными делами. Только сейчас это на поток не вставили, чтобы простые люди снова не восстали против богов. Кстати, мы сейчас находились как раз в тех местах, откуда в древности началось восстание, и именно эти земли боги, судя по слухам, прокляли, потому что тут разрушили храмы, которые до сих пор не восстановили. Насчет храмов мне тоже было очень интересно, и даже у Альмы об этом спросил. На это женщина мне ответила, что были попытки восстановить разрушенные, чтобы вернуть расположение богов, только все храмы на этапе строительства начинали рушиться. Похоже, боги эти земли оставили, как страшилку и напоминание для остальных людей, что бывает, когда они твердают богов и считают, что могут жить сами без всяких высших покровителей. Если все написанное в книге было правдой, то люди были в своем праве. Мало кому понравится, если тебя или твоего ребенка в любой момент могут схватить, причем прямо в городе, и принести в жертву какому-то башку. Также понимал отношение к служителям богов опасность и настороженность, Они оставили о себе не самую добрую память в истории. Кстати, мне тут тоже нужно ходить и оглядываться, местные могут привить по старой памяти. То, что я служитель узнает довольно быстро, тут и гадалки ходить не надо. В городке проживало несколько тысяч человек, слух о том, что в этом ставном городе появился служитель, мало того, он еще и с охотниками дружбу водит, вскоре разлетится по всей округе. С нашими новыми знакомыми мы беседовали до ночи. Сначала была какая-то напряженность, но потом она пропала. Братья видели, что я не отношусь к ним, как к людям второго сорта. Начали рассказывать сначала о своих похождениях, охоте. Так тут называли истребление тварей. Потом, когда немного подпили, стали рассказывать о своей семье. Даже про гибель родителей во всех деталях рассказали. Потом начали расспрашивать и нас. Особенно всех интересовало то, как я стал служителем. Забавно было наблюдать, как все присутствующие со всем старанием пытаются избегать имени моего бога. Такое ощущение, что едва только они произнесут ее услуг, как он тут же как по щелчку пальцев появится. Естественно, все я им рассказывать не стал, но все же сообщил, что Морета лично меня к себе в служители позвал. После такой новости у себя глаза на лоб полезли. посчитали, что если встретиться своим покровителем, то он будет последним, кого увидит несчастный «С чего вы это взяли?» – удивился я. «Откуда вообще такие слухи берутся?» «Так все об этом знают», – стал не доказывать Уэлло, которого больше всех интересовало то, каким образом я стал служителем. «Много людей врать не будет?» «Серьезно?» – засмеялась Альма. «Она тоже в подобные не очень верила. Ну или старательно это показывала. А откуда тогда подобные слухи берутся, если умирают все, кто его видит?» «Ну не знаю», – пожал плечами парень. «Только я о подобном не раз слышал». «Но раз ты слышал, значит, так и есть», — улыбнулся я. «Получается, что на самом деле меня тут нет». «Помер после встречи с Моредом». «Ты чего?» — возмутился парень, когда я опять произнес имя Мореда. «Беду хочешь накликать?» «Какую беду?» — пожал я плечами. «Не забыл, что перед тобой его служитель сидит». «Да и вообще я сомневаюсь, что он станет как-то вредить моим товарищам. Мы же друг другу помогаем». «Кстати, а вы сами кому поклоняетесь или отдаете предпочтение?» «Глупый я задал вопрос». Естественно, братья поклонялись Богу войны Радору, а Альма Риесси, покровительницы дев воительниц. Думаю, что среди охотников все этим богам поклоняются в зависимости от половой принадлежности. Ладно, хватит о разной ерунде болтать. Женщина хлопнула ладонью по столу, а потом обратилась ко мне. Вы не устали? А с чем мы устать должны? Хотя да, спать немного хочется. «Да я не об этом», — помушнулась Альма. «Вам после путешествия отдых нужен? Может, вы несколько дней захотите в гостиницу отсыпаться?» «Нет», — помотал я головой. «Наше путешествие не было трудным, нормально все. Можем хоть завтра на охоту выходить». «Замечательно», — улыбнулась воительница. «Тогда завтра я начну искать нам работу. Повезло, что в городе сейчас много охотников, думаю, что-нибудь подскажут». «Мы еще во время путешествия решили, что работа нам будет искать именно Альма». У нее тут было много знакомых, да и в своей группе она постоянно этим занималась. Узнавала последние новости, встречалась с теми, кому нужна помощь. Мне такое счастье не нужно было, поэтому с радостью был готов спихнуть сей благородный труд на хрупкие женские плечи. «Пойдемте спать. Время уже позднее, а мне рано вставать, с утра все охотники могут разбежаться», — предложила женщина, и мы ее поддержали. Тут не принято было снимать отдельный номер, все охотники группы старались держаться вместе, Также поступили и мы. Даже Альма была в одном с нами номере, только в маленькой отдельной комнатке. Братья перенесли все вещи к нам и стали устраиваться. Снять помещение было решено сразу на неделю, чтобы из лошадьми нашими присматривали и было место, где можно лишнее барахло оставить. Довольно часто приходилось уходить на работу пешком, потому что в лесу лошади наиболее уязвимы. К тому же они могут просто испугаться и сбежать. Парни уже не относились к нам так настороженно, даже радовались, что команда теперь стала намного сильнее. Теперь всем сможем скулу на бок свернуть. Постараюсь легкую работу найти, с улыбкой, глядя на довольного вело, сообщила нам Альма. Все же первый бой. «Бери, какая есть», — махнул рукой Гунар. «Сама знаешь, можно пойти на одно задание и столкнуться со совсем другими тварями». К сожалению, а может и к счастью, совместный бой нашей группе пришлось уступить этой же ночью.